Глава тридцать шестая. Донне прямо не верится, в постель без четверти девять. Она выбралась на свидание, потому что, откровенно говоря, пора бы уже. Некий Грегор пригласил ее в Зизи, где полтора часа грыз салат и толковал о протеиновых коктейлях. Донна, выбрав момент, спросила, кто у него любимый писатель. Она бы сочла приемлемым ответом Карлана Кобина. Курте вонненгуте и любой женщину. Грегер с умным видом ответил, что не верит в книги и что жизнь познаётся только опытом и отсутствием предубеждений. Когда Донна затронула колючий философский вопрос, как сочетается отсутствие предубеждений с неверием в книги, он ответил: "Ну, по-моему, Донна, ты сейчас только подтвердила мою мысль". И с чрезвычайно умудрённым видом стал пить воду. Донна, готовая расплакаться от скуки, задумалась, где проводит этот вечер Карл. Она с недавних пор повадилась просматривать инстаграм-истории своего бывшего и его новой девушки, звавшейся, судя по всему, Таёта. Это так вошло в привычку, что ей даже жаль будет, когда Карл с Таётой разбегутся. А они разбегутся, потому что Карл балбес и не удержат девицу с такими роскошными ресницами. Любит ли она ещё Карла? Нет. Любила ли когда-нибудь, если по-честному? Может быть и нет. Поняла теперь, когда у неё появилось время всё обдумать. Унижена ли она его отказом? Да. И это не проходит. Засело как камешек под сердцем. На прошлой неделе магазин Воришка оказал сопротивление при аресте, и она свалила его ударом дубинки под колено. Сама знает, что ударила сильнее, чем требовалось. Иногда просто необходимо почему-нибудь стукнуть. Не напрасно ли она сбежала от Карла в такую даль? В жуткой спешке перевелась в Фэр-Хэвен. Конечно, зря. Глупо. Донна всегда была твёрдой, всегда действовала решительно и быстро. Это достоинство, когда ты прав, но слабость, если ошибся. Здорово бежать быстрее всех, только не тогда, когда бежишь не в ту сторону. Знакомство с клубом убийств по четвергам первая её удача за всё это время. И ещё убийство Тони Карана. Как только Грегор справляется со своим суперпитательным салатом, Донна делает снимок с ним вдвоём и постит в Инстаграме с припиской: "Вот так выглядит свидание с личным тренером". добавив не один, а два подмигивающих смальлика. Если мужчины чему и завидуют, так это красивой нарожность. А что Донна чуть не весь вечер таращилась в стол, придумывая от нечего делать, как будет убивать Грегора, Карлу знать не обязательно. Она остановилась на булочке, на шпигованной цианитом, и только потом сообразила, что никакими силами не впихнёт в Грегора углеводы. Кстати, о Грегори слышен звук спущенной воды. Дон на наспех одевается, и когда он выходит из туалета, чмокает его в щеку. Но она ни за что не останется ночевать у мужчины, который в 28 лет украшает стену спальни двумя постерами с Далай-ламой и Спирари. Еще нет десяти, и она прикидывает, нельзя ли СМСнуть Крису и не согласится ли он немножко выпить. поболтать насчёт папки Элизабет и о том, что Донна в ней поняла. К тому же, она наконец посмотрела нетфликсовский сериал Нарко и не прочь его с кем-нибудь обсудить. Грегер не смотрел. Грегер не смотрит телевизор по сложной причине, которую Донна, заскучав, не дослушала. Или уже отправиться домой и оттуда позвонить Элизабет, рассказать, что она вычитала в папке. 10 вечера ещё не слишком поздно. Кто их там знает? Ланч у них в половину двенадцатого. Итак, либо Крис, её начальник, либо Элизабет. А кто ей, собственно, Элизабет? Первым на ум пришло слово подруга. Но оно, конечно, не годится.